Полдня ждали звонка, потом секретарша забила тревогу. Мобильник Антона был отключен, посовещались и выяснили, что один доверенный охранник знает адрес конспиративной квартиры. Он съездил туда, нашел там шефа в весьма красноречивой позе и сделал самый умный в своей жизни шаг. Позвонил не в офис, а Тимуразу Аполлончу. Тимурас приехал, помрачнел и взял все в свои руки. Скандал замяли, констатировали смерть от сердечного приступа, напечатали скромный некролог. Умный охранник получил повышение. А экстренно собранный совет учредителей ГНК единогласно избрал своим председателем Тимураза Аполлонча Нодия. «Возможности поговорить с Олегом не пришлось ждать слишком долго». Уже на следующий день, во вторник, Вероника позвонила с работы и попросила посидеть с Димкой не до шести, как обычно, а до позднего вечера, потому что у нее, дескать, какое-то мероприятие. Фирма устраивает прием, никак нельзя пропустить, а у мужа, как всегда, срочная работа. Надежда согласилась, несмотря на то, что предчувствовала неприятный разговор дома с собственным мужем супруге ее работодатели, явились вдвоем около двенадцати ночи. Глядя на их довольные лица, Надежда сразу сообразила, что на приеме они были вдвоем. Уж очень одинаково блестели глаза. Сразу видно, что люди провели весь вечер вместе. Ну что ж, нужно ведь и повеселиться. Разумеется, о том, чтобы отпустить Надежду одну ночью, не было и речи. Поэтому Олег вызвался подвести ее на машине до самого дома. Радуясь, что представился удобный случай поговорить без помех, Надежда села в машину. «А что, Олег?» — начала она, помолчав. «Разве golden Холл уже функционирует? Принимает гостей? После того случая, когда стойка упала человеку на голову, они полностью восстановились?» «А как же?» — откликнулся Олег. «Что ж теперь, закрывать его, что ли? Такие деньги в строительство вложены были». «Постойте, Надежда Николаевна, а вы откуда знаете, что мы в Голден-Холле были? Вероника ведь вам не говорила?» «Правильно, не говорила», — подтвердила Надежда. «Но я заметила у вас на капоте их фирменную наклейку». «Верно», — засмеялся Олег. «Они на своей стоянке всем гостям бесплатно машины моют и оставляют фирменный знак на память. А вы, я смотрю, женщина наблюдательная, ничего от вас не скроешь». «Если бы...» — вздохнула Надежда. «То есть я хочу сказать, что я, конечно, наблюдательная. Однако есть вещи, которые меня очень интересуют, но разобраться в них я не имею возможности». «Например?» — спросил Олег, глядя на дорогу. «Не буду оригинальничать», — призналась Надежда. «Меня очень интересует вся эта цепочка убийств, которая задела и вашего директора». «Ах, вот вы о чем!» — помрачнел Олег. «Так именно об этом». «Вы, конечно, посчитаете меня просто обывателем, любительницей острых ощущений, смотрящей с этой целью все подряд криминальные новости, но это совсем не так. Поэтому сделайте мне одолжение. Давайте побеседуем, пока едем. Все равно вам деваться некуда». Олег недовольно хмыкнул, но промолчал. «Можете не выдавать мне никаких секретов. Поговорим о том, что знают все» что сообщалось в средствах массовой информации. Я хочу знать ваше мнение как компетентного человека. Считаете ли вы, что все убийства действительно связаны между собой? — Может, и связаны, — неохотно согласился Олег. Но пусть о них болит голова у милиции, а мне бы со своим убийством разобраться.